Глава 14. С кофеином. Иногда смотришь на двух людей и понимаешь, что они созданы друг для друга. Стоит им сделать шаг навстречу, и все будет хорошо. Все получится и никогда не закончится бедой. Только жаль, когда дело касается нас самих, мы не видим дальше собственного носа. Мы слепы и глухи к нашему сердцу. Мы заставляем его перестать биться в безумном ритме, боясь, что не попадем в такт с другим таким же сердцем. Но вдруг, возможно, может быть, другое сердце также сейчас замирает, успокаивается и продолжает биться в одном ритме с твоим. Об этом стоит подумать. Я боюсь дышать, думая об этом. Лиля Смирнова. Замерзла и согрелась. Они были похожи на две переплетающиеся стихии. Голоса, движение тел, музыка, идеальный дуэт, идеальная пара, идеальный во всем. Лиля сидела на диванчике и жмурилась, потягивая кисленький морс, который специально для похмельной подруги притащил Эд. Новая песня была прекрасна. С подачи Катрин друг сделал подборку треков с романтической тематикой, которые они активно перерабатывали в вариант для дуэта. Раньше Эд такое не жаловал, но сейчас согласился как миленький. Они закончили на высокой ноте, изображая очень готичную и очень влюбленную пару. Эд прижимал тонкую изящную девушку к себе за талию, та откинулась назад, подставляя шею под кровавый поцелуй вампира. Лохматый бледный парень уж очень сейчас на него смахивал. «Офигенно! Готовый номер!» похлопала в ладоши Лиля, замечая, что друг на несколько секунд завис, не спеша отпускать из рук Катрин. «Планируем выступить с ним на концерте, записать промо-видео и отправить в студию». Девушка мягко оттолкнула от себя парня и выпрямилась. Лили никак не могла привыкнуть к звуку ее голоса, чуть низковатого в обычное время. Вокальный же диапазон позволял ей брать как высокие, так и низкие ноты. Это был талант, как говорится, от Бога, хоть образ самой Катрин склонял к мысли о противоположном. «Я считаю, что движения нужно сделать более откровенными. Дать огня!» — настаивал Эд. «Хочешь ее полапать? Занимайся этим не на сцене!» Шутканул их грубоватый, но очень честный барабанщик Марат. Все радостно заржали над ощетинившимся фронтменом. «Хочу как лучше, а вам лишь бы полапать. Ради искусства стараюсь». «Ладно, ладно». Катрин мягко прикоснулась к его плечу изящной рукой с длинными музыкальными пальцами. «Мы с тобой обсудим этот момент позже. Хорошо? Окей». Тут же подобрел Эд. не замечая, как хихикает Лиля. Рядом с Катрин характерный друг становился покладистым котенком. «Я думаю, будет классно. Приду вас поддержать обязательно», – показала большой палец вверх. И тут же шлепнула себя ладонью по лбу. «Черт!» Она не перезвонила Руслану. «Целый час прошел». «Да», – раздался в трубке удивленный голос кондитера. «Привет. Прости, увидела от тебя пропущенный, но забыла перезвонить». Лиля ковыряла и так обшарпанную краску на стене в коридоре. «Ты что-то хотел?» «Ничего важного. Завтра встретимся в офисе, мы приедем к Хельге. Обсудить окончательные детали проекта. Марина чем-то там недовольна по условиям и формату. Потом нужно назначить дату и место съемок. Ну и решить, что я должен приготовить в первую очередь». Его голос звучал в трубке по деловому сухо. Лиля даже поежилась от пробежавшего по спине холода. Это при том, что топили здесь так, словно хотели зажарить обитателей репточки и съесть на ужин. «Хорошо. Руслан, может, это не мое дело? Все в порядке? Ничего не случилось?» Тут же отругала себя за то, что влезает в чужие дела. «Нет, все в порядке, просто день идиотский». Голос потеплел на несколько градусов. В эфире их разговора повисло неловкое молчание. Никто не отключался и не прощался. Оба будто хотели что-то сказать, но не знали как. «Лиль, ты где сейчас? Кофе выпить не хочешь?» — нарушил тишину Руслан. Внутри девушки все перевернулось и... Да, чуть не сорвалось с губ. Но нужно быть реалисткой. В ближайший час она занята. Обещала же послушать песни и сказать, какие особенно удались. «Сейчас не могу, извини», — ответила тихо, через силу. «Я на репетиции у друга. Мы закончим через час. Если будет не поздно...» «Поздно», — ответили на том конце. «Прости, у тебя свои планы». «Не хотел смущать». «Говорю же, сам не свой сегодня». Повесил трубку. Лилия несколько секунд удивленно смотрела на погасший экран смартфона. На душе скребли кошки с гигантскими когтями, прорывая тонкую и нежную поверхность насквозь и касаясь сердца. Обидела?» Бросила одного, когда ему плохо. Хотелось стукнуть себя по лбу изо всех сил. «Прости, я правда обещала быть здесь еще час. Надеюсь, у тебя все хорошо. Все в порядке, не бери в голову. Оно уже у меня в голове. Выбрось!» «Не хочу, ты куришь. А надо? о не обязательно. Можно просто случайно встретиться на балконе». Будешь одета по форме? Рус, ты обещал не вспоминать, и я так замерзну. Хорошо, встретимся на балконе. В одиннадцать и без опозданий. Кончилась последняя песня, которую Лиля благополучно прошляпила, переписываясь с Русланом. Настроение странным образом улучшилось. Девушка сидела и глупо улыбалась экрану телефона, когда над ухом прозвучало громогласное «Подъем! Кто у нас там?» «С кем это ты переписываешься? Я буду ревновать!» Возмутился парень, делая вид, что отбирает у нее телефон. Лили показала язык и быстро сунула смартфон в карман. «Ревновалка отвалится! Вам как? Сейчас трек-лист сообразить или подумать дадите?» Улыбнулась она. «Лучше скинь в Вайбер мне и Эду», — предложила Катрин. «Вижу по лицу, у тебя сейчас другие планы». Сверкнула серыми глазами из-под длинных ресниц и понимающе улыбнулась. «Не обладай, Катрин, такой странной, немного потусторонней энергетикой. Возможно, они с и могли бы подружиться». «Никаких особых. У меня планы несколько позже». Эд посмотрел на часы и присвистнул. Стрелка показывала 22.00. «Так, девочки, я вас забираю обеих и развожу по домам». «Возмущение, отнекивание и другие ваши дамские штучки не катят», — строго посмотрел на Катрин и Лилю. «Эти остолопы сами доедут, а вы у нас товар штучный и ценный». «Сам ты товар!» — Катрин легко ударила его в плечо. «И у меня другие планы». Развернулась, схватила с дивана вещи и картинно, покачивая бедрами, направилась к выходу. «А я тебя спрашивал. В машину, Кэт!» Катрин испуганно вскрикнула. когда ее бесцеремонно подхватили и закинули на плечо. Брюнетка махала ногами, била Эда по спине и ругала последними словами. Лилия предположить не могла, что эта весьма культурная на вид барышня умеет так выражаться. Парни бессовестно ржали, вместо того, чтобы спасти девушку от наглого солиста. Лиля, недолго думая, к ним присоединилась. Женская солидарность, конечно, важная штука. Но здесь явная история почище Ромео и Джульетты наклевывается. Да и мордаха у обернувшегося к ней друга была такая счастливая, что помешать этим игрищам просто рука не повернулась. «Ты сама дойдешь до машины? А то у меня и второе плечо есть!» Подкинул Катрин, удобнее устраивая на плече. Девушка попыталась вырваться еще раз, но получила звучный шлепок по пятой точке. «Виси смирно, добыча викинга!» «Для викинга ты дрящеват, огрызнулась Катрин, и, судя по тяжелому оху друга, пнула его коленом в живот. «Будешь часто возмущаться? Использую тебя как штангу. Глядишь и накачаю!» – хихикнул Эд. «Лиль, куртку захвати, пожалуйста, будь другом!» До времени встречи девушка успела причесаться, переодеться в домашнюю одежду, и надеть огромный ярко-красный свитер, который носила только холодными зимними вечерами. Он был настолько велик, что доставал ей почти до колена. Очередной подарок от Маргариты Семёновны, которая насмотрелась в интернете на фотки ванильных девочек в теплых носочках и гигантских свитерах. Разумеется, она решила, что у любой уважающей себя молодой барышни должен быть такой модный комплект одежды. Признаться, Лиля была ей за это безумно благодарна. «Привет!» Руслан вышел на свой балкон одновременно с ней. В руках он держал две дымящиеся чашки. «Кофе?» Улыбка на его губах была такой же тёплой, как согревающий ее свитер. «Премного благодарна!» Улыбнулась и сделала неловкий книгсен, вызвав тихий смешок парня. Протянула руку. Вот только передать кружку через стекло было невозможно, а прутья решетки по бокам стояли слишком близко друг к другу. Ой. «Да, не задача. Мы можем вытащить эту гадость?» Ткнул пальцем в кусок стекла. Еще чего, вдруг ты залезешь к нам ночью?» Смеясь, возмутилась Лиля. «Чтобы покуситься на твою девичью честь?» Не остался в долгу Руслан, мгновенно вогнав ее в краску. «Извини, опять я тебя смущаю. Извини, опять я как дура краснею». Спрятала улыбку и половину покрасневшего лица в высоком теплом воротнике свитера. Парень осторожно убрал стекло с прохода. «Тебе идет, Подмигнул и протянул чашку с кофе. Больше их ничего не разделяло. «Спасибо». Тепло коснулось ладоней и пробежало вверх по телу. «Что у тебя случилось днем? Мне показалось, что твоё настроение ниже плинтуса, когда ты звонил». «Нет, все в порядке. Бывают такие дни, когда делаешь вещи, которых сам от себя не ожидаешь и никогда бы не сделал в обычный. Он глотнул кофе и выдохнул изо рта плотный белый пар. «У девочек это обычно называется ПМС», неловко пошутила Лиля. «Может, я эволюционирую?» хмыкнул кондитер. Она чуть не поперхнулась, отпивая свой напиток. Вкусный, насыщенный и очень горячий. Девушка обожала горячий кофе. Чем горячее, тем лучше. Мама всегда удивлялась, как она это пьет. А вот так. Возможно, в ее жизни слишком мало человеческого тепла. Вот и греется кипятком. «Как закончишь, можешь стать моей лучшей подругой», хихикнула она, поддерживая игру в нелепость. «Заметана. Лучшей подруги у меня еще не было. Я, как хороший мальчик, с девочками обычно не дружу». Продолжал смущать парень. «Обещал же так не делать. Вот зараза. Зря. Мы очень полезные друзья в хозяйстве. Можем и рубашку погладить, и обед приготовить, и дырку заштопать», норовоучительно произнесла Лиля. «Эм, я думал, это называется жена», задумчиво почесал затылок и взлохматил волосы. «Ну, жена предпочитает чуть больше бонусов». На этот раз сама себя вогнала в краску. Нет. Такое самообслуживание — это совсем нелепо. Дернула плечами, чтобы сбросить двусмысленные настроения. Несмотря на теплую одежду и горячий кофе, Лиля начала подмерзать. Почти полночь, за окном октябрь и первые заморозки. Замерзла? нахмурился Руслан. «Нет», — вопреки ответу, девушка зябко поежилась. Но уходить не хотелось. Хотелось остаться и продолжать нести этот бред. «Совсем чуть-чуть холодно». «А у меня есть плед. Он красноречиво развернул плотный, наверняка очень теплый плед. Приглашаю тебя в гости на мой балкон». «Это так далеко! Ужас просто!» Не удержалась от иронии Лиля и аккуратно, чтобы не порезаться о стекло, перешла на территорию Руслана. «Рад видеть у себя в гостях, дорогая девушка-друг. Зашивать у меня нечего, гладить тоже. У нее забрали чашку и поставили на подоконник». Вместо кофе вручили плед, в который девушка с радостью завернулась. Было тепло. Кстати, мы не обсудили одну важную вещь. Хитрый прищур безумно притягательных серых глаз пугал. Девушка не могла предугадать, что на этот раз взбрело в голову этому странному человеку. «Могут ли друзья делать вот так?» Подошел сзади и обнял за плечи. Она оказалась самым бесцеремонным образом прижата к нему. Стало жарко, по-настоящему жарко.